Глава пятая. Товарищи. Мише минуло уже десять лет. Он рос плохо, долго не владел ногами, а когда поправился, они остались у него навсегда кривыми. По совету врачей бабушка возила внука для укрепления здоровья на Кавказ лечиться серными водами. Потом возила еще во второй раз, когда ему минуло десять лет. Вторая поездка на Кавказ оставила на Мише глубокий след. Могучие красоты природы, трепетные ночи, жуткая строгость горных громад заставили сильнее забиться сердце ребенка. Здесь в душе его рождались легенды, всплывали таинственные образы поэзии будущего вдохновенного певца Кавказа. Здесь среди диких красот Пятигорска увидел он светлую мечту, которая потом всю жизнь нежной тенью жила в его воспоминаниях. На Кавказе бабушка окружила Мишу большим обществом. Были здесь и родственники, и гувернеры, и учителя, и сверстники. Он постоянно играл среди двоюродных сестер и братьев и не видел дня. Смутно помнил Миша, как раз вошел в комнату одной из двоюродных сестер и застал ее играющей в куклы с подругой. Незнакомая девятилетняя девочка обернула к Мише милое оживленное личико со звездами ясных голубых глаз, обрамленные светлыми локонами, и ему показалось, что это неземное видение принцесса из далекой сказки мамушки Христины Осиповны, и ради этой принцессы он должен совершить какой-то великий подвиг — победить темное мрачное зло. Миша смутился лицезрением дивного видения и, не смея заговорить, пустился в постыдное бегство. И потом он продолжал испытывать тот же трепетный страх перед своим кумиром, не решаясь с ним говорить. Но зато с момента встречи комната, где он видел златокудрую девочку и сам Кавказ, место этой встречи, стали казаться ему священными.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 до небе. Тихими светлыми ночами он мечтал о небе, о звездах, мечтал и о маленькой девочке с глазами большими и ясными, как синие звезды, о божественной мечте души своей. Шестнадцатилетним юношей тосковал он на Кавказе и слагал печальные стихи. «Хотя я судьбой»,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 За это, люблю я вершины тех скал, Люблю я Кавказ. Я счастлив был с вами, ущелье гор, Пять лет пронеслось, все тоскую по вас, Там видел я пару божественных глаз. И сердце лепечет, восполня тот взор, Люблю я Кавказ. Шумно было возвращение в Тарханы. Были здесь, кроме домашних доктора, гувернеров, француза Кае и Христины Осиповны, еще несколько семейств родственников. С Кавказа Миша вернулся задумчивым, и задумчивость эта не покидала мальчика. Бабушка испугалась, собрала домашний совет и после долгого обсуждения с доктором, гувернером и бонной решила, что Мише необходимо общество сверстников. Нужно было набрать это общество из родственников и соседей, а в случае надобности пополнить детьми дворовых. У тетки Мишиной, Лермонтовой, что за Пожогином от Рожкевичем, два сына, считала бабушка, Николай и Мишель. Ничего, почтительные мальчики. Жоаким, у моей племянницы Машеньки Шангирей, хотя и помоложе моего Мишеля, тоже воспитанный ребенок, пожалуй, возьму погостить двух мальчиков Юрьевых, до двух княжат Максутовых. А ты, Христина Осиповна, пораскинь-ка, матушка, умом, кто из детей холопских поскромнее, кого можно к Мишелю для забавы взять, только бы, спаси Божий, чему дурному его не научили. А ты, доктор, батюшка, никакой не видишь у внука моего тайной болезни. Левис скачал головой. «Худосочие? Возможно. Я не велю ему давать много мяса, особенно весною. Хорошо так же, чтобы он ел по утрам черный хлеб с маслом, а весною надо посыпать его зеленым крест-салатом». «Ну и вели себе, и вели. Пусть ест на здоровье черный хлеб и крест-салат. Тебе и книги в руки». «Ах, как трудно воспитывать такого впечатлительного ребенка!» Она сделала знак, и аудиенция была окончена. Все разбрелись по своим делам. Христина Осиповна ушла в деловую расспрашивать, какие дети из дворовых считаются самыми благонравными. Прошла неделя, другая. и мысль Елизаветы Алексеевны была осуществлена. Мишель ел каждое утро черный хлеб с маслом и даже с салатом выращенным на войлоке. Осенняя глушь старого сада наполнилась веселыми переливами детских голосов. В длинной аллее из стоит мягкий полусвет — Поредевшие деревья шелестят таинственно и печально, Печально шестят под ногами сухие осенние листья, И сладко пахнет запахом осени, Прелой землею и прелыми листьями. Порою за цепкой сетчатой зарослью Мелькают рубашки дворовых ребятишек, Мелькают ноги в лаптях и замурзанные мордочки. В конце аллеи показываются четверо борчат, Все они обличены в фантастические одежды, в необыкновенные бумажные шляпы с вороньями перьями и петушиными хвостами, в плащи из старых мешков и занавесок, а в деревянной тачке свалены игрушки. Это товар. Играют в разбойников. Купцы медленно двигаются под дремучим лесным гебрем. Разбойники выжидают, и когда тележка с грохотом приближается к ним, с дикими криками бросаются на Борчат. Впереди всех пламенный Миша. Глаза его горят. Он высоко поднимает вверх пруд и кричит товарищам «Вперед, братья!» Уже лишь мы побоимся дерзких бродяг, уже лишь мы посрамим себя позорной трусостью. Он в новой зеленой курточке и в свежем воротничке. Лицом к лицу столкнулся с ним Степка, бывший подпасок, в неуклюжей с чужого плеча посконной рубахе, простых домотканных штанах и огромных лаптях, А лицо его горит отвагою. Степка выставляет кулаки. но вспоминает о том, что мать ему строго-настрого наказывала во всем подчиняться баричам, опускает руку и смотрит из-под лобья. Миша становится скучно. Он перебегает в ряды врагов и кричит. — Я тоже разбойник! Стёпка не умеет быть атаманом! В самые разгары игры, когда воротничок Миши из Белоснежного превращается в серый, а на курточке его не достает нескольких пуговиц, в конце аллеи показывается мсье Кае, высокий француз с большим горбатым носом и печальным взглядом темных глаз. Он кутается в старый плащ, подбитый мехом. Ему холодно даже сегодня, в этот ясный теплый день ранней осени. Он был благодарен тем, кто отнесся к пленному врагу как к другу и по-своему даже любил эту страну медведей, где в нем видели человека с чутким сердцем и просвещенным умом. И питомца своего, капризного и болезненного Мишу, француз любил. Он подметил в этой детской душе страдание. и старался расшевелить все доброе, что было в нее заложено. Увидев свалку, он, конечно, пришел в ужас. Это хорошо — развивать силу и ловкость, но зачем же так неизящно кататься по земле? И француз кричал издали своим слабым голосом. «О, это неприлично для благовоспитанных мальчиков!» «Мишель!» «Жаким!» Дворовые ребятишки бросились в рассыпную. У борчат был самый плачевный вид. Француз горестно покачал головою. «Мальчики, мальчики!» Пробовал он остановить ребятишек. «Я никому не скажу!» «О, не надо плакать, совсем не надо плакать!» «Идите себе тихо!» «У нас сейчас будет урок». Но до урока, в сущности, еще далеко. Прежде необходимо было произвести ремонт в одежде питомцев. Нельзя же расстраивать бабушку и подводить их под выговор. Дети пробирались в дом за французом с заднего крыльца. Христина Осиповна добродушно журя ремонтировала одежду мальчиков, А француз думал о том, что игра в разбойников — безобразная игра. Если бы эти малыши маршировали перед ним с игрушечными ружьями за плечами и карабкались бы на пригорок, думая, что берут крепость, он бы их понял. Он и сам когда-то так играл в своей милой далекой Франции, где так славно светит солнце и такой мягкий воздух. На дворе показалась знакомая низкорослая фигура черномазого бритого человечка. — Грек! Кефалонец! — крикнул Миша и юркнул под стол, в то время как Христина Осиповна пришивала ему последнюю пуговицу. За ним юркнули его товарищи. Этот черномазый человечек был в Тарханах учителем греческого языка. Он бежал когда-то из Греции в Россию во время государственных смут и волнений, предшествовавших войне за освобождение Греции, и нашел приют в России, как и другой учитель Миши Кае. Грек остановился у окна Христины Осиповны, держа на руке мохнатую собачью шкуру с мордой и лапами, и заглянул в комнату. «Наверное, смотрит?» — фыркнул маленький Аким Шангирей. — Дети, дети, — укоризненно шептал по-французски Кае, — ведь у вас урок греческого языка, и учитель вас ищет. Молчите, месье, и вчера мы сбежали. Придется пожаловаться на вас, бабушке. Журила немкой едва сдерживая улыбку. Благовоспитанные дети должны слушаться и должны уметь говорить на всех языках. А по-китайски, мамушка, а по-индийски? Немка махнула рукой. А разве по-древнегречески говорят, мамушка? Мы и вчера не занимались, сказал один из пожогиных, Дети притихли. Миша прошелестел чуть слышно шепотом. И бабушка нас не наказала. Накажет вас когда-нибудь бабушка? Как же? А ты, мамушка? Ну и я. Ах, мэн разве я в доме больше хозяйка, чем бабушка? «Ну и пусть он себе таскает своих дохлых собак!» — решил Миша. И опять сдержанный смех. Кефалонец постоял с минуту, посмотрел сквозь стекло на улыбающуюся немку и притворно огорченного француза и отошел. А дети вылезли из-под стола и пошли за Кае, упросив его устроить французский урок прежде греческого — Они дали торжественное обещание отыскать кефалонца и добросовестно заняться с ним. Дети сдержали слово и в этот день занимались греческим языком. Едва ли то не был один из последних уроков кефалонца. Бабушка увидела, что внук выказывает явную нелюбовь к этому предмету. И уроки прекратились, как-то постепенно сойдя на нет. Впрочем, прекращение занятий с Мишей не отняло у Кефалонца куска хлеба. Он продолжал жить в Тарханах и получать в маленькую комнатку возле конторы обед, но вместо уроков занялся выделкой шкур палых собак, которых собирали для него крестьяне. Благодаря ему в этой местности Развелось скорняжье ремесло.